Глава двадцать вторая. Лана, прикрыв глаза, лежала в объятиях Алиорна и просто наслаждалась его близостью. Пальцы мужчины лениво скользили по ее обнаженной спине, отчего Лана млела в приятной расслабленности. Думать девушке ни о чем не хотелось, но мысли, как настырные мухи, продолжали лезть в голову. Опять вспомнилась помолвка, Правда теперь решение отказаться от замужества стало абсолютным и окончательным. Но оставался ещё один вопрос, который волновал Лану куда сильнее всего остального. А ты останешься со мной? решившись, еле слышно спросила она, и внутренне напряглась. Ведь если сейчас прозвучит холодное нет, она вновь будет одна. но Алиорн неожиданно крепко прижал к себе девушку и хмыкнул. «А разве похоже, что я куда-то ухожу?» По лицу девушки скользнула радостная улыбка. «Ну, успокоилась?» Миролюбиво полюбопытствовал эльф. «Почти». Девушка задумчиво прищурилась, оглядывая рельефный торс Алиорна и родовую серебристую татуировку на его груди. От промелькнувших воспоминаний недавних событий на лице Ланы расцвела довольная улыбка. Почти меня не устраивает, сообщил Алеорн. Так что, слушаю пожелания на остаток дня. Чего хочешь? Твоих поцелуев, спать и есть. Не особо задумываясь, выдала Лана. живут, подтвердил последнее утверждение урчанием, отчего девушка мечтательно прикрыла глаза и с чувством добавила: "Да, большой кусок мяса. Кстати, с чего ты вообще решил из меня сделать вегетарианку?" А вдруг, вспомнив сей неприприятный факт, девушка рассерженно сверкнула глазами. "Это было забавно". Без раскаяния охмельнулся тёмный эльф перехватывая девушку так, чтобы она не смогла его ударить. «Ну, знаешь!» — еще более негодующе выдохнула Лана, а в следующий момент неожиданно оказалась прижата к кровати. Правда, всякое возмущение полуэльфейки потонуло в сладкой истоме от нежного поцелуя. «Поцелуй есть», — оторвавшись от губ девушки, отметила Леорн. «А вот последние два пункта предлагаю поменять местами». «И сначала поужинать». Лана неодобрительно фыркнула. В совести этому эльфу при рождении явно не досталось. Но стоило признать, что его поцелуи вполне компенсировали этот недостаток. От этих мыслей кудрявая вздохнула и, согласно кивнув, поспешила одеться. Долго размышлять над нарядом девушка не стала. Первая попавшаяся подругу платье и мантия для посещения столовой вполне подходили. Поэтому вскоре они с Эллиорном шли по коридору И Лана ловила себя на мысли, что если мужчина будет каждый раз обрывать поцелуем любую ссору, то она вовсе не против. В столовой народу практически не было. Да и смысл есть в опостылевшем заведении, если вполне можно перекусить в городском трактире. Вот и Лана, которую усадили за один из дальних столов, тихо вздыхала, прощаясь с мечтой хотя бы о нормальной куриной ножке. «Сильно повезет, если в супчике хоть кусочек мяса попадется». Наблюдая за удаляющимся в сторону кухни Алиорном, думала Лана. Однако, когда эльф вернулся с подносом, у девушки в буквальном смысле перехватило дыхание от восторга. Расположившиеся на тарелке румяные ломтики жареного картофеля и приличных размеров от бивная источали такой божественный аромат, что рот полуэльфийки моментально заполнился слюной. «Алиорн, я тебя обожаю!» — сглотнув, Восхищённо пропела девушка. И как ты это сокровище в нашей столовой сумела вытаскать? Ну, вообще-то оно тут всегда было, усмехнулся эльф, глядя, как Лана нетерпеливо хватает нож и вилку и начинает резать мясо. Или ты полагала, что ваши магистры тоже питаются бульончиками и кашами? Хочу так есть каждый день. Прожевав очередной кусок, мечтательно вздохнула Лана. Интересно. А если Наташу попросить добиться от Анхайлега нормальной еды, у неё получится? Шкаф же ей удалось добыть. Хотя захочет ли она вообще меня видеть после всего произошедшего? Внезапно подумала Лана, и тут же помрачнело. В голове проносились недавние события: похищение, слова вампира о месте. А ведь пока я тут едой и обществом Алеорна наслаждаюсь, Наташа по моей вине в лазарете лежит, вспомнила полуэльфийка, теряя всякий интерес к еде, и неизвестно, что с ней тот упырь сделал. От таких нерадужных предположений сердце Ланы болезненно сжалось. Терять единственную по-настоящему близкую подругу не хотелось, но и удержать её вряд ли получится. Через чур много неприятностей пришлось Наташе пережить из-за близкого знакомства с Ланой. Что-то не так. Обеспокоенный голос Эорна отвлёк Кудряву от невесёлых мыслей. "Да", мрачно подтвердила девушка и добавила: "Всё не так. Мне надо с Наташей встретиться". "Это не проблема. Доедай и пошли в лазарет", спокойно предложил эльф. Коротко кивнув, Лана быстро запихнула в себя остатки картофеля и подорвалась с места, а уже через несколько минут оказалась на факультете целителей. Спросив у регистратора, где находится Наташа, Лана быстро направилась к указанной палате. А вот только у самой двери решимость полуэльфийки изменила. Она замерла, боясь даже постучаться. Проблему решил Леорн, попросту открыв дверь и втолкнув Лану в палату. Сам он тоже не пожелал оставаться в коридоре и вошёл следом, прикрыв за собой дверь. На мгновение опешив от такого радикального решения проблемы, полуэльфийка Растерина замерла в центре комнаты и с робостью посмотрела на подругу. Наташа сидела на кровати, поджав ноги, и комкала в руках край длинной рубашки с рисунком из маленьких голубых цветочков. Девушка кусала губы, сеясь сдержать слёзы, но те всё равно прочерчивали на её щеках мокрые дорожки. Наташа Полностью забыв о своем недавнем смущении, Лана бросилась к подруге. «Прости, это из-за меня ты попала к наемникам и упырю». «Да при чем тут наемники?» Перебивая полуэльфийку, схлипнула Наташа. «Я люблю его, понимаешь? Люблю, а он, он...» Девушка разрыдалась окончательно. А Лана только изумленно вытрощила глаза. «Э-э-э...» Просипела она. «Кого? Вампира?» «Анхайлига!» «А-а-а!» Из груди полуэльфийки вырвался облегченный вздох. «Так что в этом плохого? На тебе ведь его ожерелье!» «Да, только Анх надел его на меня, на злове Тору, чтобы меня в светлую не обратили!» Выдавила Наташа сквозь слезы. «Я для него ценная вещь, и только...» Лана не нашла, что ответить, поэтому просто обняла расстроенную девушку, а Эльорн хмыкнул. Женщины. Было бы из за чего расстраиваться? О них заботятся, желания исполняют, спасают, а они забивают себе голову всякой ерундой. Девушки одновременно посмотрели на эльфа. Лана, удивлённо приподняв брови, а Наташа задумчиво. Её ведь и впрямь Глупо было ждать от Анхаиляго пылких признаний. Сама знала, в кого влюблялась. Даже одно то, что Ник Романт ей сегодня частично открыл свои чувства, многого стоило. Поэтому Наташа глубоко вздохнула и посмотрела на Лану, решив сменить тему. Ладно, поживём, увидим. Лучше расскажи, что было после того, как меня вампир забрал. Полуэльфийка тяжело вздохнула и бросила косой взгляд на Алеорна. Но тот снова превратился в бесстрастного слушателя. Всё ещё недоумевая от его неожиданного высказывания, девушка мысленно пожала плечами и начала пересказывать Наташе свои излключения. Беседу прервала внезапно заглянувшая в палату магистра Алика. Холодно посмотрев на Наташу, целительница произнесла: "Собирайся. Тебя хотят видеть в малом приёмном зале". А Пятый этаж центрального корпуса, вторая дверь направо от лестницы. Не слушая, сухо добавила целительница и закрыла дверь. И кому это ты понадобилось? Недоумённо глядя в малике вслед, поразмышляла Лана. Не знаю. Наташа растерянно пожала плечами. Анхаиль хотел меня сам вечером забрать. Так, может, лучше его и подождать? предложила полуэльфийка. Но Наташа лишь отрицательно качнула головой. А вдруг что-то важное с расследованием связано? Надо идти. Только девушка растерянно оглядела себя и помещение в поисках нормальной одежды, но даже тапочек рядом с кроватью не обнаружила. Лана, правильно поняв метание подруги, подошла к шкафу и распахнула створки. Внутри сыродливо висело Наташино на повседневное платье, а под ним нашлись туфли. Схватив всё это богатство, Полуэльфийка вернулась к Наташе. "Помочь?" учаливо поинтересовалась кудрявая и не дожидаясь ответа, попросила Алиорна: "Выйди, пожалуйста, мы быстренько". "Да что я там не видел?" охмыльнулся эльф и демонстративно отвернулся к окну. Смущённая Наташа прочистила горло и поторопилась сменить рубашку на платье. Несмотря на собственное нервное состояние, поведение, обычно равнодушного ко всему и предпочитающего невидимость Леорна, ее удивило. Неужели его настолько взволновало исчезновение Ланы, что теперь он и на шаг от нее отходить не хочет? Переодеваясь, предположила Наташа. Хотя, ничего удивительного, если учесть его репутацию и личность заказчика. Остановившись на этой мысли, Девушка оправила платье и обулась, а вскоре все трое уже выходили из здания факультета целителей. По коридорам академии Анхайлик шел в весьма мрачном настроении. Покидать Наташу-некроманту не хотелось. Перед его глазами по-прежнему стоял образ хрупкой бледной девушки, и от этого в Анхайлиге все сильнее разгоралось желание быть с ней рядом. Изначально у Никроманта не находилось времени об этом задуматься, поскольку необходимо было срочно улучшить артефакт и изменить структуру защиты академии. Но теперь, оставшись наедине со своими мыслями, Анхайлика осознал, что необычная девушка стала значить для него намного больше всего остального. Вот только хорошо это или плохо? Слабость и привязанность. Давно забытое чувство, с лёгкой грустью констатировал Анхайлик, входя в свой кабинет. На столе его ждала стопка бумаг на подпись, однако думать о работе не получалось. Все мысли некроманта вновь и вновь возвращались к Наташе, которая сейчас находилась в лазарете с яссоном. От этого на скулах магистра невольно заиграли желваки. Нет, Анхайлек знал, что Есон отличный целитель и сделает свою работу как следует, но при этом светлый наверняка воспользуется возможностью выставить всё произошедшее в самом невыгодном для Анхайлего свете. Тем более некромант был абсолютно уверен, что его разговор с Наташей Есон слышал. Ещё одна проблема из ничего. Выясняете теперь, что он ей наплетёт. И как обернуть слова целителя в свою пользу? Анхайлик раздражённо прифрюрился. И вообще, почему Витор прислал именно Ессона? Где сам архимаг? Однако едва некроманту стоило вспомнить старика, как сознание тут же коснулся тревожный призыв Витора. Заставлять себя ждать Анхайлик не стал. Магистр привычно открыл тёмный портал, и спустя мгновение уже стоял в малом приёмном зале. Разглядывая всех, кто здесь находился, а присутствующих надо отметить было немало. Во главе длинного стола для переговоров восседал Витор. По левую руку от него находилась представительница Нинелия и глава факультета боевой элементалистики магистр Зевс. А по правую расположилась делегация вампиров вместе с Артуром Валленбергским. Правда, сам архивампир не сидел, а стоял у окна. Довершали картину, стоящую у дальней стены, трое инквизиторов в одинаковых тёмно-серых балахонах. Заходящее солнце проникало сквозь пять стрельчатых окон, окрашивая просторное помещение тревожным пурпуром. "Надо же", скользнул взглядом по собравшимся и остановив его на Артуре, вместо приветствия хмыкнул Анхайлик. "С каких пор тебе необходима поддержка инквизиторов?" С тех пор, как я начал сомневаться в твоей адекватности, — огрызнулся тот. Анхелик, ты уничтожил целое поселение вампиров. Мало того, ты к тому же проклял землю. Она вообще непригодна для заселения теперь, там даже трава не вырастет. Какая печаль, — равнодушно протянул некромант. Но с чего ты решил, что мне это интересно? Мне плевать на твой интерес, — рыкнул Артур. Ты должен снять проклятие, и я требую официальных извинений. Ты требуешь? Вкратцево уточнил Анхайлик, и глаза его заметно почернели. После того, как мою невесту отдал своим упрям на пытки? Архивампир раздражённо поджал губы и глубоко выдохнул. Это родовая месть, Анхайлик холодно отозвался он. Ты когда-то уничтожил предка Рейнара. Он был вправе пытаться отомстить. Мне жаль, но я не могу мешать подданным в этом вопросе. Как не стал бы предъявлять претензии после его убийства. Но, Грент, тебя задери. Уничтожать еще и целое поселение — это уже слишком. Ты не последнее лицо в Вельске. И я вполне могу оценить все произошедшее как проявление агрессии по отношению к Вайленбергу. О-о-о! Но ты ведь именно на это рассчитывал, зная, что твой клыкастый приятель готовит магический кристалл с записью её убийства. Езвительно отметил некромант. Ты прекрасно понимал, какая реакция за этим последует, и я даже не отрицаю, что в случае смерти Натальи одним поселением дело бы не ограничилось, а остановился бы я только после собственной смерти, так что идея избавиться от меня таким способом и впрямь была хороша. «Я оценил». «Анхайлик», — Артур скрипнул зубами, — «твоя невеста жива». «Верта с ними, с умершими, но сними свое демоново-родовое проклятие с моей земли! У меня тут инквизиторы в свидетелях, не доводи до конфликта между нашими государствами!» «Не учи меня дипломатии, мальчишка, я в ней куда больше тебя понимаю». Анхайлик тонко улыбнулся. И что б ты знал? Мне глубоко плевать на этих свидетелей. Баланс сил не затронут. Я спокоен и на данный момент относительно неопасен, а остальное не в их компетенции. Так что все свои претензии можешь выслать Ульриху в письменной форме. Глаза Артура полыхнули яростным ультрамарином. однако один из сопровождающих вампиров тотчас в полголоса напомнил. Закат. И правитель Вайленберга резко отвернулся к окну, с хрустом сжав пальцы. О том, как нестабильно в ночное время сила у жрецов Мораны, он был прекрасно осведомлен. «Отец был прав, ты и впремь неадекватен, охотник», с досадой выдохнул архивампир. «Хочешь пообщаться на эту тему?» Вся с той же насмешкой предложил Некромант. Лучше уступлю очередь инквизиторам, сквозь зубы рыкнул Артур. А, а им ещё осталось что спрашивать? Анхаилик перевёл взгляд на судей. Нет, вопросов у нас действительно нет, бесцеремонно ответил один из инквизиторов. Однако мы хотели бы увидеть девушку Ник Романс с неприязнью посмотрел на него и процедил: "Она ещё не здорова. И тем не менее, нам необходимо убедиться, что она на самом деле ваша невеста и пострадала именно от вампиров", повторил судья. "Мы верим вашему слову, однако смотреть её обязаны". "Это разумно", согласился Виттор, прежде чем Анхалик успел ответить. "Девушка сейчас подойдёт". Анхайлек скрипнул зубами, но возражать не стал. В конце концов, появление Наташи ничего не меняло, это понимал даже Артур. Архивампир лишь недовольно щурился и только. Тем временем последние лучи заходящего солнца скользнули по стенам, и зал окончательно погрузился в темноту, вынуждая Зевса и Виктора создать несколько желтоватых магических шаров. А через несколько минут в переговорную медленно вошла всё ещё бледная после потери крови Наташа. И увидев такое количество народа, нерешительно остановилась. Добрый вечер, коротко поздоровалась она. Инквизиторы обернулись. Трое судей смотрели на красноволосую девушку лишь доли секунды, а потом вдруг одновременно опустились на одно колено и склонили головы. Не передать словами выражения лиц окружающих. И маги, и вампиры, все, не веря собственным глазам, с одинаковым изумлением смотрели на происходящее. Да и сама Наташа поражённо вытаращилась на инквизиторов. Она так их боялась. А они перед ней преклоняются? Что что происходит? Закашлевшись, спросил Виттор, однако ответа не получил. «Э-э-э, уважаемые», — выдавила Наташа. «Может, вы встанете?» «Великая честь получить указ напрямую от голоса». Тихо, с каким-то благоговением произнес один из мужчин. «Мы внемлем. Озвуч указ богини». «Ага». <сал> Наташа вообще уже ничего не понимала. «Какой указ?» «Вы что-то перепутали». Барматал Архимак. Это Наталья, э, девушка, которую вы хотели видеть. Что? Никто и предположить до этого момента не мог, что всегда безэмоциональные инквизиторы способны на святую ярость. Однако теперь в направленных на вампиров глазах мгновенно подскочивших судей читалась лишь жажда убийства. Вы посмели поднять руку на голос Сульхи? На кого? с тепло произнесла Нинелия и впилась неверящим взглядом в Наташу. Ты? Анна? выдохнул вторым Артур. Архивампир резко побледнел и сделал шаг вперёд. Наташа невольно отшатнулась обратно к входу, еле же спустя мгновение смогла взять себя в руки. Пусть девушка не совсем поняла смысл сказанного, Но сейчас почему-то была уверена, что тот для неё больше не опасен. Не подходи ко мне, потребовала Наташа, и Артур послушно застыл. Девушку охватило чувство абсолютной нереальности происходящего, словно она читает книгу или смотрит удивительный сон, слишком странный, непонятный, оказалась реакция всех вокруг. Наташа перевела взгляд на магов, но и те разглядывали её как ожившее чудо. И только Анхайлик просто смотрел, оценивающе, с легко читаемым удовольствием, словно наслаждался самим видом девушки, а на всё остальное ему было плевать. И Наташа невольно смутилась, вспоминая, что её лицо, наверное, всё ещё припухшее от слёз, да и сам внешний вид далеки от идеального. А внезапно дверь позади неё резко открылась, и судьи вновь склонили головы. А потом прозвучал... Знакомой девушке до дрожи голос. «Где она?» Наташа судорожно выдохнула, обернулась и увидела высокого светловолосого мужчину в сером балахоне без каких-либо опознавательных знаков. Балахоне — святого инквизитора. Точеные черты лица судьи напоминали безжизненную каменную маску, но льдистые голубые глаза полыхали гневом. И когда взгляд святого инквизитора остановился на ней, Наташа застыла. "Здравствуй, моя хорошая", тихо произнёс мужчина. "Пришлось мне за тобой побегать". В то же мгновение Наташа вспомнила всё: и то, как инквизитор забирал её шестилетнюю из Карминского дворца, и поддёрнутую ядовитой дымкой Фемиана сумрачную комнату, в которой прошла вся её жизнь, жизнь чужих воспоминаний и видений. Жизнь единственной целью, которая являлась чтение книги Судьбы Сульхи, книгу, которую способна удержать в руках лишь единицы, такие как она, посвящённые голоса богини. Уйди, умоляюще одними губами прошептала Наташа. Только с тобой, откликнулся тот. Себе необходимо вернуться. Нет. Глаза Святого инквизитора опасно сузились. «Твоё желание не имеет значения. Пойдём, Лия!» Он протянул к девушке руку, и Наташа поняла, что сопротивляться не может. Но это несправедливо. Она только-только начала жить по-настоящему и опять вернуться в бесплотный мир видений. Но на что рассчитывать? На что надеяться, если даже родители когда-то продали её? Внезапно наваждение пропало. Э Наташа резко отшатнулась. Кажется, вы забылись, раздался колкий голос Анхайлега. Она никуда не уйдёт, пока я этого не захочу. Инквизитор с раздражением обернулся к некроманту. Магистр Анхайлек, процедил он. Вы, видимо, не совсем понимаете, что эта девушка для нас значит, посвящённых, способных передавать слова богини Единицы. И мне плевать, оборвав, отрезал тот. Что? Святой инквизитор поперхнулся. Плевать на баланс в данном конкретном случае? Да, холодно подтвердил Анхайлик. Наталия останется здесь, со мной. Судья побелел от гнева. Лия моя, яростно выдохнул он. И отдавать её тебе я не намерен. Вот как. Тьма в глазах Ханхайлега стала почти осязаемой. Тогда у тебя проблема, потому что я считаю точно так же. После такого заявления Аура инквизитора стала стремительно наливаться силой. Ты не посмеешь, жёстко произнёс судья. Я страж порядка и равновесия. Я ты, покойник, с абсолютным спокойствием оборвал некромант, и по лицу его зазмился узор стремительно чернеющих капилляров. Спустя мгновение На запястье Ханхая лига проступила кровь. Некромант слегка стряхнул руки, и несколько тягучих багровых капель сорвались вниз, исчезая в непроницаемой чёрной дымке у его ног. Стоящий неподалёку архивампир тихо рубнулся, и в памяти Наташи разом вспыхнуло всё, что она знала о жрицах Мараны. Избранников многоликой богини было очень мало. И не только потому, что Таред, как его одаривало своим покровительством, нет, дело в другом. Никому не хотелось платить за силу собственной жизнью. Ведь при малейшей потере контроля тьма проникала в кровь, постепенно выжигая магов изнутри. Однако жрецов Мараны боялись и ненавидели не просто так. Черпая силы из источника самой тьмы, они могли призвать смерть практически для любого существа. Лишь отмеченные личной печатью богини жизни Двайны могли избежать этой кары. И глядя на Анхальга, Наташа поняла: некромант только что в очередной раз перешёл за грань. В его крови бушевала сила источника. А значит, если Анхальг захочет, никто отсюда живым не выберется. Но страшно ей почему-то не было. Наташа словно вновь превратилась в ту отстранённую девушку, которая рассматривала картинки в любимой книге. А вот остальные наблюдатели спокойствием не отличались. Магистры застыли на своих местах, укрытые щитом архимага, но напряжение на их лицах свидетельствовало о том, что даже эта защита не слишком надёжна. Вампиры же и вовсе не стесняясь отскочили к артуру, стремясь оказаться как можно дальше от некроманта. Пожалуй, только Святой инквизитор сохранял относительное спокойствие. Судья резко взмахнул рукой, и с его пальцев сорвалось множество ярких золотистых искр. В тот же мгновение Наташа застыла, не в силах шевельнуть хоть пальцем. Что там, вместе со способностью двигаться, девушка лишилась даже магии. Подчиняясь воле инквизитора, сильнейшее нейтрализующее заклятие ринулось к котующемуся некроманта тьме, выжигая уничтожая его защитный полог, но внезапно Анхайлик сжал руку, и все искры моментально погасли, а в следующее мгновение на переговорную опустилась тишина. абсолютная, мёртвая. исчезли магические шары, погружая всё вокруг в темноту. в зале резко похолодало, воздух подёрнулся белёсым туманом. переход Отстранённо отметила какая-то часть Наташи. Анхайлик открыл переход, по которому посланница забирает души. Понял это и инквизитор. Зло рыкнув, он выхватил сияющий меч и ринулся вперёд к некроманту. Священный клинок взлетел, опустился и неожиданно вспыхнув, рассеялся, оставляя судью безоружным. Что? Измождённо выдохнул мужчина. Невозможно. Моя вера, твоя вера не имеет значения, произнёс шелестящий, нечеловеческий голос, от которого у Наташи по спине мгновенно побежали мурашки. Ничто не имеет значения на пороге в мир мёртвых. Белёсый туман внезапно сгустился. скручиваясь в смутно узнаваемый женский силуэт, и рванулся к инквизитору. В одно мгновение его аура вспыхнула сотнями тончайших нитей и погасла. А потом судья упал. Жизни в нём уже не было. Призрачная фигура многоликой ещё какое-то время стояла над телом жертвы, и лишь после тихих, неразборчивых слов Анхайлига дрогнула и исчезла. Только после этого плотная пелена сизого тумана медленно, неохотно стала распадаться на клочки и постепенно таять в воздухе, пока зал наконец не обрёл прежний вид. Вот только напряжение на лицах окружающих по-прежнему никуда не делось. Люди и вампиры смотрели на жреца Мараны с опасением и ненавистью. Анхайлик холодно поджал губы, после чего перевёл взгляд на Наташу. внутренне готовясь встретить те же чувства и в ней. Но девушка внезапно рванулась к некроманту и прижавшись к его груди, благодарно всхлипнула. И в этот момент Наташе было совершенно неважно, кто он такой, считает ли её анхайлик вещью, собственностью или кем-либо ещё. Главное, он избавил её от участи куда более страшной, чем всё остальное. Анхайлик же На мгновение опешуф от такой реакции, ощутимо вздрогнул, а потом крепко, но бережно обнял Наташу и мрачно оглядел остальных. Ещё кто-то желает оспорить моё решение? Не этот охотник. Ты и впрямь безумен. Вместо ответа обречённо выдохнул Артур, первым приходя в себя. Отдать Марани святого инквизитора «Да такого даже я бы не додумался!» Некромант хмуро посмотрел на правителя Вайленберга, но тот мгновенно поднял руки в примеряющем жесте. «Все претензии я, разумеется, снимаю и искренне сожалею о произошедшем с твоей невестой инциденте. Демон с той землей, у меня ее еще полно!» С обаятельной улыбкой произнес архивампир и обратил свой взор на Наташу. «Надеюсь...» Вашего сочувствия примет мои извинения и согласится пообщаться в более м-м непринуждённой атмосфере? Нет, мрачно отрезала Наташа. Жаль, но надеюсь, со временем вы передумаете. Даже не переменившись в лице, морлыкнул Артур. Приятной ночи, Вашего сочувствия. Всего наилучшего, господа. Вежливо попрощался он и изящно поклонившись, вышел из зала. За ним поспешили и остальные выши, стараясь не смотреть в сторону некроманта. Когда за ними закрылась дверь, Наташа облегчённо вздохнула. Всё же присутствие вампиров заставляло её нервничать, слишком свежи были воспоминания о недавней боли. Хотя расслабляться было рано, инквизиторы всё ещё находились здесь. Но стоило Наташе на них взглянуть, как те вновь склонили головы в ожидании приказа. Её приказа Уходите. Неожиданно для себя самой твёрдо произнесла Наташа. И передайте остальным, что своего решения я не изменю. Мужчины едва уловимо напряглись, но всё же покорно кивнули, а в следующее мгновение растворились в порталах. Впрочем, прихватить тело соратника они не забыли. Вот и славно, заключил Анхайлик. После чего, не обращая внимания на витторы и магистров, обнял Наташу за талию и вышел в коридор. Влекомая некромантом девушка бездумно последовала за ним. Слишком много всего произошло, слишком многое о самой себе она узнала, и от этого на Наташу навалилась свинцовая усталость. А ещё, где-то глубоко в душе появился страх, что инквизиторы могут вернуться. Анг Тихо позвала она. А если они придут снова? Некромант остановился и, развернув Наташу к себе лицом, задумчиво посмотрел на неё. Не придут. Святых инквизиторов не столь много, чтобы они решились на открытый конфликт, сказал он. Тем более, что мне, в принципе, всё равно, сколько их придёт. Благословения Двайны на них нет, а обычные, насколько я понял, для тебя не опасны. «А если они попросят помощи?» «Чтобы вернуть тебя?» «Нет». Анхайлик слегка улыбнулся и отрицательно качнул головой. «Скорее, уже через пару часов Витор и Артур получат официальное прошение закрыть все воспоминания у всех возможных свидетелей о том, кто ты. Сама понимаешь, что начнется, если о тебе узнают». Наташа вздрогнула и поёжилась. «Ну что ты!» Анхелик нежно погладил её по лицу. Девушка невольно прижалась щекой к ладони некроманта и только тут почувствовала, как он устал. Но Анхелик почти сразу убрал руку. «Не бойся», — глухо произнес он. «Просто не рассказывай никому об этом, и всё будет хорошо. А сейчас иди к себе, Ната. Тебе нужно отдохнуть. Да и мне тоже». А в этом некромант был прав. Отдых и впрям требовался. Вот только Наташа знала, что восполнить собственные силы Анхайлик может и другим способом, причём гораздо быстрее. Поэтому положила ладошки ему на грудь, оглядела мужчину снизу вверх и тихо предложила: "Я могу пойти с тобой. Тебе ведь будет лучше, если мы ну". Она осеклась. Так как глаза некроманта мгновенно почернели, и теперь сквозь них на девушку смотрела сама тьма, голодная, жаждущая. Пылающие жаром руки сжали её талию, и Наташа невольно облизнула мгновенно пересохшие губы. Анхайлик легко поцеловал её в висок, скользнул по щеке к уголку рта, а потом внезапно отстранился и отвернулся, резко выдохнув: "Нет. Но почему?" Вырвался у девушки вопрос, и она тотчас увидела, как с силой сжались пальцы мужчины. «Потому что нежности не будет, Ната!» Скрипнув зубами, в полголоса ответил некромант. «И я не смогу остановиться, даже если ты будешь умолять об этом. Твой организм сейчас и без того ослаблен. Не хочу навредить еще больше!» «Анх, иди!» Уже ночь, а ты и без того слишком сильное искушение для меня. До комнаты Наташа шла медленно. Мысли девушки постоянно возвращались к Анхайлигу. Пару раз она замирала и подумывала о том, чтобы всё-таки плюнуть на предупреждение мужчины и провести ночь с ним. Но разумм понимала: Анхайлик её просто не пустит на порог. К тому же, он бы не отказался, если бы. Не заботился о её здоровье. А эта мысль приятно грела душу. Наконец Наташа вошла в комнату и тут же застыла, обнаружив в комнате помимо Ланы ещё и стоящего у окна Алеорна. То, что эльф явно не пренебрегает общением со своей подопечной, с novo её порядком удивило. А вот полуэльфийка об этом, похоже, не задумывалась и мило улыбалась своему телохранителю. Но в следующее мгновение Лана, ещё недавно сидевшая с ногами на своей кровати, подрвалась с места, и обеспокоенно спросила подругу: "Ну, зачем тебя звали?" Некромантка замялась, подбирая слова. Врать не хотелось, но правдивую ложь Наташа, занятая мыслями о любимом мужчине, придумать не успела. Поэтому, приняв волевое решение, выдала небольшую шокирующую часть правды. "Выяснилось кое-что из моего прошлого. В частности, кто мои родители. И, в общем, это Дрант и Сесалия Карминские. А Леорн заинтересованно приподнял брови, а Лана, и вовсе никого не стесняясь, с изумлением вытаращилась на подругу. «Погоди, это король и королева, что ли?» О, «Вот это да!» — протянула полуэльфийка и растянулась в счастливой улыбке. «Ты, значит...» Принцесса, получается? Вроде как. Наташа смущённо развела руками и села на кровать. Значит, ты родственница моего жениха? нервно хихикнула Лана. Сестра, кивнула Наташа и тут же прикрыла рот ладошкой, испуганно взглянув на Алеорна. Но тот лишь усмехнулся и успокоил девушку. Не переживай. А воспоминания Ланы столь незначительны, что стирать ей память не имеет смысла. А хорошо. Наташа облегчённо вздохнула. Мысленно она, конечно, с Алеорном была не согласна, поскольку даже небольшие бреши в ментальном блоке весьма ослабляли его силу, но спорить с Сельфом, разумеется, не стала. Очередной потере памяти подруги она не желала. Слушай, но как это удалось выяснить-то? Всем временем не доумевала Лана. Наташа нахмурилась. Помнишь, Я тебе рассказывала, что меня удерживали в комнате без окон. Так вот, тех людей нашли. И оказалось, что меня забрали из Карминского дворца. И что теперь? Хочешь с родителями встретиться? Полуэльфийка подмигнула, но неожиданно получила резкое: "Нет". "Но почему? Если тебя так давно похитили?" изумлённо спросила полуэльфийка. А вот она с радостью бы вспомнила своих родителей. Меня не похитили, Лана. Меня продали, тихо сказала Наташа. Что? Та не поверила собственным ушам. Продали? За 10 лет процветания страны? С горечью проговорила некромантка и болезненно поморщилась. Тему хотелось закрыть прямо сейчас и желательно навсегда. Как ни странно, в роли спасителя выступил Алиорн. Думаю, вам обеим стоит отдохнуть. Успейте ещё наговориться. А завтра, между прочим, учёба начинается, заметил он и, получив в ответ два унылых вздоха, направился к выходу. Правда, на пороге эльф неожиданно обернулся и, поймав слегка удивлённый взгляд Ланы, пожелал спокойной ночи. После чего дверь закрылась. Девушки пару секунд смотрели на Леорна вслед, а потом Наташа вполголоса поинтересовалась «Что это с ним?» Лана моментально смутилась и отвела взгляд. Слова подбирались с трудом, правда, никак не хотела выходить наружу. Отчего-то было жутко неудобно признаваться подруге, что их с Элеорном отношения зашли куда дальше совместных прогулок по городу. Наконец, собравшись с силами, Лана твердо заявила, «В общем, за твоего брата я замуж не пойду». Я с Альорном остаюсь. Но Наташа осеклась, быстро перебирая в голове всё известное о Бэлдре первого дома. Быть такого не может. Я же точно знаю, что через 10 лет Альорн не будет обременён супружескими узами, даже любовниц постоянных не заведёт, решила она и, кажется, впервые усомнилась в своих прорицательских способностях. Витя Леорн действительно проявлял интерес к Лане, да и уверенность девушки явно не на пустом месте родилась. «Неужели всё так серьёзно?» — тихо спросила некромантка и взглянула на руки полуэльфейки. А вот только брачного браслета на запястье Ланы не обнаружила и уточнила. «Ты уверена?» Подруга резко выдохнула и твёрдо кивнула. «Да». Только придётся подождать, когда вернут память и разобраться со всеми проблемами. Наташа сочувственно улыбнулась. Некромантка, в отличие от подруги, понимала, что разбирательство сильно затянется, и если вообще приведут к желаемому результату. Вот только лишать Тлану надежды не стало. Мало ли, что произойдёт через 12 лет. Надеюсь, всё будет хорошо, приободрила Наташа и добавила: А возможно, уже завтра что-то выяснится. А пока давай спать. Угу. Лана не слишком уверенно кивнула, но всё же стала готовиться ко сну. Она почти двое суток не спала, а потом усталость всё-таки начала брать своё. Быстро забравшись под одеяло, девушки потушили магические огоньки и практически сразу уснули. А утром действительно пришли известия из Кармении. Обвиняемый изначально граф Доларийский, как и предполагала Наташа, и впрям был невиновен. Настоящего заказчика по описанию девушки тоже вычислили быстро. Им оказался один весьма обеспеченный карминский купец. Сам он, несмотря на внушительное состояние, не имел никаких титулов, поэтому при дворе появлялся очень редко. Однако, как с усмешкой добавил пересказывающий новости о Леорн, дочь купца являлась одной из фавориток принца Аларика. И, видимо, папочка всерьез рассчитывал, что после гибели леорской принцессы его дочери удастся выскочить за принца замуж. Правда, к тому моменту, как все выяснилось, купец успел скрыться и неплохо замести следы, в связи с чем было принято решение пока не снимать блок с памяти Ланы. Вот только полуэльфийку такие известия совершенно не расстроили. Конечно, память вернуть хотелось, но тогда, скорее всего, Лане пришлось бы покинуть академию, а полуэльфийке её теперешняя жизнь очень нравилась. Тем более, что Алеорн по-прежнему оставался рядом и никуда исчезать не собирался. Так что про себя девушка даже порадовалась, что разбирательства с родственниками откладываются на неопределённый срок. В общем, Лана была настолько счастлива, что мысли об учёбе в голове умещались с трудом. Наверное, именно поэтому полуэльфийка в очередной раз завалила практикум у Власа, сотворив вместо необходимого нейтрализующего любовную магию зелья нечто пузырящееся и вонючее. Причём вонючее настолько, что остальные адепты, побросав всё, мгновенно повыскакивали в коридор. Лана, твою ж До да сколько ж можно? кашля, разъерённо взвыл магистр. Мне жаль, потупилась полуэльфийка, зажимая нос и с надеждой косясь на дверь. Тебе жаль? Это мне жаль, что я подобрал тебя на той демоновой дороге. И Влас внезапно осёкся. А потом его губы к удивлению Ланы растянулись в зверски счастливой улыбке. Знаешь, промурлыкал он таким голосом, Что девушка невольно вздрогнула и сглотнула. "Я, кажется, нашёл решение нашей проблемы". Э-э, выдавила полуэльфийка, делая маленький шажок назад. "Помнится, на этой самой дороге ты мне кое-что пообещала". Девушка разом побелела. "Магистр Активен, быстро выпалила она. Вы же не собираетесь Именно. Улыбка ведьмака стала шире. Я решил, что пришло время вернуть долг. Магистр Влас, пожалуйста, и в качестве выплаты ты обязана будешь сдать мой демонов предмет. На отлично. Влас! В панике взвыла Лана, но магистр уже не слушал. Он развернулся, и на свистовые бодрый мотивчик направился к выходу из аудитории. «Скотина ты в лаз!» — обхватив голову руками, простонала девушка. «И тебе удачного дня!» Со смешком донеслось из коридора в ответ. «Какое обещание он имел в виду?» Хмурясь, уточнил проявившийся Леорн. «Обычный уговор или связанный магией?» «Он маг!» — простонала девушка. Конечно, связанный. Я не могу отказаться. Тёмный эльф фыркнулся. Ты с дурела такие обещания давать? Где твоя голова была? Меня памяти лишили, и я была одна в лесу. Я вообще понятия тогда о таких вещах не имела. Ладно. Алёрн глубоко вздохнул, успокаиваясь. Надеюсь, ты больше никому ничего не успела пообещать. Нет, Лана хлюпнула носом. На «Но мне и этого хватит. Я не сдам и умру. А внезапно её лицо обхватили горячие ладони, а губы запечатал долгий нежный поцелуй. "Сдашь?" отпустив девушку, с улыбкой успокоил Алеорн. "Почему ты так в этом уверен?" улыбнулась в ответ разомлевшая от неожиданной ласки Лана. Потому что у меня не бывает невыполненных контрактов. Шепнул ей на ухо эльф. А потом вдруг отстранился и требовательно рыкнул: "Марш в библиотеку".